376 август 21 мать мира суровая действительность требует огненных действий огненные действия есть действия сердца значит ли в сфере моей можно лишь сердцем достигнуть магнит сердце приобливает пространство много и говорила сама мысль но магнитная мощь сердца ещё понимается мало Тёмные духи магнетизмом чёрных огней сердца привлекаются на Сатурн. Этой же силой великомы смердящие сердца к разлагающимся лунам. Магнетизм сердца велик. Космической любовью пылая, влечёт к себе сердце матери мира, созвучной силой, устремлённое сердце в сферы свои. Любовь к высшему и любовь к дальним мирам магнитно устремляет к ним сердца. И где сердце ваше, там и сознание ваше, туда и влечётся оно. Желайте полюбить всем сердцем, фокус огненных устремлений ваших. Он будет сиять всё ярче и ярче, насыщая сознание светом своим. Свет звезды материи мира сделает космичным сознание, устремлённое к нему. Сегодня заложим первую ступень утверждения ритма устремления. который останется нерушимым во всё время жизни земной до конца, с тем что, сбросив плотное тело, можно было легко и свободно войти в сферы мы, как имеющему право на это. Право космическое добывается ценою долгих, упорных и сознательных усилий. И если в основании их заложен ритм, то при переходе великих границ ритм, как на крыльях, перенесёт дух через Так в суетной серой стези жизни земной магнитную силу из сердца огненный путь пробивается к звёздам далёким. Очень трудно пробить хёрлупу собственной ауры. Очень трудно пробить плотность ауры земной. Но не выйти в пространство, не преодолев их сопротивлений. Ритм нужен для накопления элементов созвучных с сферой мы Каждое очевидное общение и контакт с аурой планетомой как-то и чем-то усилит сознание, его обогатит, наращивая в микрокосме устремлённого ко мне духа созвучную светящуюся материю моих лучей и облекая её в высшие оболочки духа, бессмертную тяду его. Огненною, магнитною силою устремление сердца идёт нарастание это. Процесс космичен. Могучью помощь получают устремлённые сердца, ибо так мало на вашей планете сердец, ко мне устремлённых. Такие сердца насучно нужны на земле для обустрения эволюции её человечества. Через них лучи мои распространяются в ауре земли и её наполняют. Надо, чтобы достигли они напряжённости полной, дабы огненно смогли преображать сознание землян. Владыки трудятся до кровавого пота над этой великой задачей. Ты велика, заслуга тех не многих идущих тропою владык, которые стремятся разделить эти труды и помочь им в этом. Не считайте эту работу неважной, она имеет глубочайшее значение. Небесное огнь нисводится в пределы земли, её очищая и тем её поднимая и приближая к суждённой ступени эпохи матери мира. Эпоха сердца означать будет насыщение ауры земли лучами звезды Матери Мира и слияние вибрации её с оставшимися созвучными ей эманациями земными. В этом и будет заключаться преображение вашей планеты, когда новые небе и новая земля действительно вот утверждены на земле. И увидел я новое небо и новую землю. Увидите и вы, и благо вам, потрудившимся в духе надежды.